Глава двенадцатая. В общем, в гостиную я выпорхнула безумно счастливая и красивая. Сумка была собрана еще с вечера. Там лежали чистые тетрадки, запас ручек и несколько учебников, согласно расписанию на этот день. Мой блондинчик еще не покинул свою спальню, поэтому я быстро подбежала к его двери и постучала – «Марко, выходи скорее, я уже готова, веди меня завтракать!» «Рыжая!» Тут же распахнулась дверь, и передо мной предстал мой сосед в темно синем форменном костюме, который очень ему шел. «Когда ты оставишь меня в покое, а?» «Честно!» – расплылась я в проказливой улыбке. «Желательно!» «Через пять лет! Вот отмучаешься ты, станешь могучим магом, «Уедешь из академии и будешь лить горькие слезы», вспоминая меня добрым словом. «Где же Элиса? Как же я без нее теперь жить буду?» «И никто-то обо мне не заботится, никто не выносит мне мозг, не заставляет вовремя есть, не следит за мной». Марко не нашел слов. Он просто прикрыл лицо ладонью и протяжно вздохнул. «Глупенький». Я же точно знаю, другой такой, как я, в мире нет. И ему несказанно повезло, что именно я его похитила и доставила в Торвильдо. Хрын смог без меня поступить в Фелле. Инесса ведь четко написала, в столице творилось смертоубийство из-за слишком большого наплыва потенциальных студентов. Ну так что, ты готов? Сумку собрал? Ничего не забыл? Учебники, ручки, тетрадки. Идем завтракать. А после у нас еще общее построение в холле. Ректор скажет нам напутственные слова. И первая пара у нас общая у всего потока. История магии. С мальчиками вместе посидим. А вторая пара, обреченно уточнил он. А вторая уже по отдельности. Кстати, познакомимся с нашим деканом. Он будет вести общую теорию стихий. Ты что, не смотрел расписание? Марко опять ничего не ответил, захлопнул перед моим носом дверь, но буквально через три секунды вышел с сумкой на плече. «Идем, рыжее чудовище, накормлю тебя завтраком. Когда ты ешь, у тебя рот занят, и хотя бы недолго, но ты молчишь». Жизнь в академии кипела и бурлила. Где прятались все эти голдящие, шумные и яркие девушки и юноши последние два дня, я не знаю. То ли пребывали частями старшекурсники, то ли скрывались в левом крыле в студенческом общежитии, Но в академии было пусто и малолюдно. Сегодня все изменилось. Коридоры, лестницы и холл были полны-полнехоньки. Парни улыбались, обменивались рукопожатиями и хлопали друг друга по плечам. Девушки смущались и строили глазки ребятам. Мелькали темные мантии магистров, выделяясь на фоне ярких костюмов студентов. Студенческая форма была разных цветов – по факультетам, кафедрам и стихиям, как в нашем с Марко случае. У нас вроде факультет один, но при этом мой наряд алый, а его темно-синий. Я увидела девушек и ребят в зеленых костюмах и платьях, вероятно, силы земли. И в голубых, скорее всего, воздух. Значит, они с нашего факультета стихий. Заметив нас с Марко, лавирующих в потоке спешащих голодных адептов, снизу помахал рукой Селино. Остальные парни были рядом с ним. Покрой их формы был таким же, как у моего соседа, но цвета у всех разные. Погодник Селино в жемчужно-серый, артефактор Эдир в коричневой, иллюзионист Керро в фиолетовый, некроман Зумий в черный. Были еще и другие оттенки форменных нарядов, но не ярко выраженные, а полутонами. Ну вот как синий у водников и голубой у воздушников. Но я пока не знала, к каким факультетам или кафедрам они относятся, ведь магия имеет множество направлений. «Элиса, доброе утро!» — улыбнулись мне парни. Когда я пробралась к ним? «Ты выглядишь потрясающе!» «Спасибо, мальчики!» — прощебетала я. «Вы сегодня тоже красавчики, и все такие разноцветные!» «Я точно буду первое время путаться, кто где учится!» «Зато тебя никто ни с кем не перепутает!» Вдруг пошутил Марко, обмениваясь рукопожатием с парнями. «Ты как факел! И волосы, и платья буквально полыхают!» «Да, я такая!» – похлопала я ресничками. «Если он хотел меня поддразнить, то у него ничего не вышло!» Я и так знаю, что меня невозможно не заметить. Ну что, идем? И, мальчики, помним о моих напутствиях. Спину держим прямо, не сутулимся, подбородок не опускаем. Во время еды локти на стол не кладем. И не разваливаемся, а сидим ровно. Вы все запомнили? Эля, мы так сразу вряд ли, помялся Зумий. Ничего не знаю, притопнула я каблучком. Я обещала, что научу вас этикету. А вы дали слово слушаться меня. Вот с сегодняшнего дня и приступаем вплотную. Вы должны соответствовать». «Соответствовать кому, Элиса?» Подхватил меня за локоть Марко и повел в сторону столовой. «Тебе?» «Конечно. А что ты смеешься? Я хочу гордиться мальчиками. Им придется постараться». «Рыжая, ты невыносима». «Ой, да ладно тебе?» ты просто пока не привык. И мальчики еще не привыкли. Блондинчик издал смешок и на этом закрыл тему. После того, как вся эта безумная толпа, жаждущая знаний, позавтракала, все вывалились обратно в холл. На лестнице уже стояли ректор и несколько магистров. Глава Академии зачитал нам прочувствованную речь о том, что подавляющее большинство из нас, собралось здесь из милости его величества Фердинанда Умного о том, что мы все обязаны короне и что должны хорошо учиться, иметь высокую успеваемость, иначе будем отчислены. Надеется на нас не только король, но и вся страна, и лично он, магистр Анджони. Все же мы теперь попали под его ответственность, а потому обязаны прилежно заниматься, не хулиганить и все такое прочее». Упомянул он и о наказаниях за нарушение порядка и устава Академии. Тут все как обычно, физический труд облагораживает. Мол, на кухне, конюшне и прочих подсобных помещениях всегда рады лишним рукам. Но я была уже спокойна. Зная свою неугомонную натуру, ни секунды не сомневалась, что наказывать меня точно будут. Не предполагаю только пока, как часто – Но я ведь уже договорилась с работницей кухни. Она меня даже узнала сегодня и подмигнула, положив порцию вкусной каши с изюмом чуть больше, чем моим соседям на раздаче. На этом я заканчиваю, студенты. Да пребудут с нами магия, благословение богов и милосердие его величества. Прошу вас проследовать в аудитории. Завершил он свою речь. Мы поаплодировали и отправились покорять неизведанное и неопознанное. Первой парой у всего нашего потока стояла история магии. Аудитория была забита под завязку. Я даже растерялась на мгновение, войдя в этот огромный зал с уходящими вверх рядами столов для студентов и кафедры для преподавателя. Все верхние этажи были полностью заняты. Кое-где оставались свободные места на среднем уровне, но нам шестерым там усесться рядом не получилось бы». Практически пустовал лишь первый ряд. «Может, наверх?» – заробил вдруг Эдир, с тоской отыскивая взглядом местечко повыше, чтобы спрятаться. «Не отрывайся от коллектива», – отрезала я. «Мальчики, вперед!» Бодрой танцующей походкой я прошла к первому ряду и, положив сумку на стол, уселась на скамью, расправив пышный подол платья. Как ни странно, первым за мной последовал Марко. Я-то думала, он сбежит. Но нет, моя добыча оказалась выносливой и несгибаемой. С каменным лицом блондинчик дошагал до меня, уселся рядом, наглым образом сдвинув мою юбку, а следом за ним расселась и остальная наша компания. «Привет!» — улыбнулась я хорошенькой кореглазой брюнетке в зеленом платье слева от себя. «Я Элиса, огневик». «Марта, я... а как сказать, что я... я владею магией Земли?» Она смущенно сморщила аккуратный вздернутый носик и несколько раз взмахнула длинными черными ресницами. «Землячка?» Озадаченно предложила я название. «Землянка?» «Маг земли», – негромко прокомментировал наши попытки подобрать правильное слово Марко, «А я – маг воды, и уж никак не водник или водяной». Марта тихонько прыснула от его слов, прикрыв рот ладошкой. «Да ну вас!» — рассмеялась я. «Тогда я маг огня. Марта, а ты чего одна сидишь? Где другие девушки из твоей комнаты? Или ты еще ни с кем не познакомилась?» «Познакомилась», — увяла ее улыбка. «Но они... Илона из богатой купеческой семьи, Линда — дочь графа, а Даная — дочь барона. Я им не подхожу». «Вот как!» — хмыкнула я. Похоже, я и тут умудрилась выделиться из общего стада». Мне ведь по статусу полагается водиться, то есть общаться, с аристократками, такими же, как я. А вот, гляди-ка, нашла себе неподобающую свиту». «А ты, стала быть, не дворянка», — уточнила я. «Нет», — отвела она взгляд и нервно поправила толстую черную косу. «Я поступила на бесплатное обучение, а за них платят родители, поэтому им неприятно делить со мной одну комнату». Наклонившись к ней, я на ушко шепнула, «Я тоже дочь барона, младшая, но, как и ты, на бесплатное поступила, из дома сбежала ради этого. Вот». О -о -о — у Марты округлились и рот, и глаза. «Элиса, чем ты там запугиваешь несчастную девушку?» — тут же вопросил Марко. Моих слов он не слышал, но увидел реакцию девушки. А еще я его похитила и утащила с собой в нестабильный портал. Тут же сдала я блондинчика, заговорщицки подмигнув. Марта прыснула от смеха и явно не поверила. А зря. Я почти никогда не вру, только умалчиваю кое-что. Или преподношу информацию с выгодной мне стороны. Ведь одно и то же можно сообщить по-разному. Вот сравните. «Папа, я нечаянно сожгла твой письменный стол». Или же... Папулечка, только не расстраивайся, у меня случайно с ладошек сорвался огонь. Это было так страшно, думала, сгорю, и не будет у тебя больше любимой младшенькой доченьки. Но ты не пугайся, я совсем не пострадала, только испугалась сильно. А вот твой стол сгорел, я его потушила, но не сразу. Чувствуете разницу? Вот папа всегда чувствовал. Внезапно гомон стих. Я встрепенулась. Спешно вытащила из сумки тетрадь и учебник и села, ровно сложив ручки, как примерная ученица. «Приветствую вас в стенах Приморской академии магии, студенты!» Вроде бы негромко проговорил вошедший на кафедру сухонький пожилой магистр в черной мантии, но его голос разнесся по всему амфитеатру. «Меня зовут Эктор Драгольди, магистр Драгольди. Как вы все знаете...» Приморская академия отдает предпочтение в обучении магам-стихийникам. Поэтому, хотя вы все и распределены по разным факультетам, кафедрам и специализациям, но подавляющее большинство из вас – властелины стихий. И это не случайно, студенты. Город Товильдо располагается на берегу самого большого моря, омывающего берега Фелисии – «Именно здесь аккумулированы все силы природы – вода, земля, воздух и огонь. Да-да, не удивляйтесь, и огонь тоже. Подземные огненные источники силы имеют выходы наружу, в скалистых бухтах Тольского моря. Ой, как интересно, а я и не знала. Не того, что Приморская академия делает акцент на обучении стихийников, не того, что тут, неподалеку, есть выходы источников огня, Я-то планировала бежать в Феллу, поэтому внимательно читала информацию лишь о столичных учебных заведениях. Но надо же, как мне повезло! И Марко, если бы не я, он бы тут не очутился. Нужно не забыть ему об этом напомнить, пусть ценит». «Стихии – это сила и мощь», – продолжал негромко говорить профессор. «Вы должны уметь управляться с ними виртуозно» не только использовать и выпускать на волю, но и усмирять. Нет никого опаснее мага-стихийника, потерявшего над собой контроль. Никто другой не в состоянии причинить столько ущерба и унести такое количество жизней, как владеющий огнем, водой, землей или воздухом маг. Но и остальные должны понимать, что и в ваших руках хранятся огромные силы, Иллюзии могут не только развлечь и порадовать, но и свести с ума. Некроманты, которые обязаны усмирять нечисть и нежить, могут поднять кладбище. И тогда толпы у мертвей сметут с лица земли города и селы. Артефакторы. Ваши работы должны облегчать людям существование и помогать, но они же могут убивать. Целители. Вы можете спасать жизни, это ваши долг и призвание, но вы же отправите на тот свет человека, если не уследите за своим даром, если не будете учиться. Я буду вести у вас предмет «История магии». Вы узнаете о том, что случалось в прошлом, как маги спасали целые страны и народы, и как они же убивали. Вы, надежда нашей страны, В ваших руках будущее вашего народа. Помните об этом. Последняя война была выиграна лишь благодаря вашим коллегам, магам, отдавшим свои жизни, чтобы Филиссия не пала перед нескончаемым потоком нежити и нечисти, хлынувшим с пустоши. Да, маги и королевские войска отстояли наш край. И вы тому наглядный пример, юные, здоровые, полные сил. Но погибли многие и многие талантливые и сильные маги и войны. Некоторые из них были старше вас лишь на пять лет. Прошлые выпуски, в том числе и нашей Приморской Академии, и те, кто оканчивал Королевский Кадетский Корпус, а также рядовые королевских войск и добровольцы. Но общую историю вы будете проходить не на моем предмете, а я расскажу вам другое – «Слушайте мои лекции внимательно, в учебниках вы не найдете и половины информации, которую я буду вам давать. Либо же вам придется отыскивать ее самостоятельно в библиотеке. Практикумов у нас не будет, но я стану вызывать вас и задавать вопросы. Каждые две недели – небольшая письменная проверочная работа. В конце семестра – экзамен. Это понятно». «А сейчас открывайте тетради и пишите». Первый учебный день пролетел незаметно. Студенты втягивались в процесс обучения, знакомились с профессорами и приглядывались друг к другу. На каком-то этапе парни от нас отсеялись, разбежавшись по своим лекциям. Но мы с Маркой, нашей новой знакомой, в этот день везде были вместе. Марта вообще как-то незаметно прибилась к нам. «Ну ладно, ко мне» потому что блондинчик в основном молчал. И даже на обеде в столовой мы в итоге сидели вместе. Керро строил ей глазки, заставляя мило краснеть. Остальные посмеивались и разговаривали. Отсидев все пары, я предложила ей тоже заходить в гости, если заскучает или соседки станут мешать делать домашние задания. Зубрить, к слову, предстояло много. До практикумов еще дожить надо, а пока... Теория, теория и еще раз теория. Даты, имена, особенности и виды магии и так далее. «Ну и как?» – спросила я Марко, когда мы поднялись на наш чердак и вошли в общую гостиную. «Понравилось. Как тебе наш декан?» Декан вел предмет «Общая теория стихий» для всего потока и отдельно для магов воды «Управление водной стихией». «Грамотный, знает много». «И все?» – возмутилась я. «А поделиться впечатлениями? Поведать, как все прошло? А хочешь, я расскажу, что нам сообщили на управлении огнем? У нас преподает женщина, магистр ридания Толлен, довольно молодая на вид, кстати». «Элиса, шла бы ты делать домашнее задание?» – снисходительно взглянул он сверху вниз. «Злюка, вот станет тебе скучно, придешь ко мне и скажешь». «Элечка, солнышко, поговори со мной, а я тебе отвечу. Шел бы ты Марку делать домашние задания?» Фыркнула я, задрала нос и ушла в спальню. Нужно переодеться, умыться. А потом этому задаваке белобрысому все равно придется сидеть со мной в одной общей гостиной. Письменные столы ведь там стоят. Вот так-то. Мне в спину донесся смешок, но я даже не обернулась. Я обиделась. Чуть-чуть. «Самую капельку. Больше не умею, потому что если бы я обижалась на всех, кто от меня отмахивался и избегал, не выдержав моей жизнерадостности, то мне пришлось бы жить очень грустно и одиноко. Поэтому смейся, не смейся, сбегай, не сбегай, а я все равно скоро приду». В учебный режим влились мы на удивление «быстро и легко». Точнее, легко было мне и Марко. Нашим новым друзьям все давалось сложнее, так как парни не были приучены к зубрежке и получению большого объема информации. Выяснилось сие практически сразу же. И я взяла контроль над этим в свои руки. Они у меня маленькие, слабенькие, но цепкие. Уж если я что ухватила, то вырвать это можно будет, лишь оглушив меня» а потому у Селину, Керро, Эдира и Зумия не осталось ни единого шанса учиться плохо. Они это поняли уже на вторые сутки, когда пришли к нам в гости во второй половине дня. А началось все с моего невинного вопроса. «Мальчики, все выучили?» «Ну...» – переглянулись парни. «Нет?» – удивилась я. «Там же пока совсем легкая информация, вводные темы. Что-то непонятно было?» «Да вроде все понятно», – почесал затылок Эдир, но под моим потяжелевшим взглядом тут же убрал руку от головы. «Ну, как-то плохо запоминается. Я не уверен, что смогу рассказать прочитанное, если меня спросят». «Плохо, мальчики. А ну-ка за мной». Я поманила Эдира и решительно прошла в свою спальню, оставив остальную, ничего не понимающую компанию в гостиной». Даже Марку поднял брови, не зная, что я задумала на этот раз. «Эля!» – озадаченно принялся осматриваться парень, войдя в мою личную комнатку. «А ну-ка перескажи мне первый параграф учебника по общей истории». «Да я не...» «Быстрее, мне еще остальных нужно проверить». «Дык э, это...» Он снова потянул руку к затылку, но тут же отдернул. «Стоило мне повести бровью». Спину прямо, подбородок вверх, студент, я слушаю. Первые минут пять он сбивался, перепутал три даты из четырех. Я спокойно исправляла и заставляла повторять каждую из них с уточнением, что же в то время случилось. Потом дело пошло быстрее. Если он забывал, то я подсказывала первое слово. Потом потребовала также рассказать мне заданные на завтра темы по остальным предметам, Пока что у нас почти все они были общими для потока. Специальные тут уж я проверить не могла. Выпустив взмокшего от нервов Эдира из своей спальни, я позвала. «Следующий! Керро, иди сюда!» С улыбочкой плотоядного монстрика я поманила брюнета. «Эля, может, не надо?» – занервничал он, чуть ли не с ужасом глядя на утирающего солбопот Эдира. «Надо, Керро, надо! Ко мне!» Буду тебя пытать, но ты не бойся, я не кусаюсь». Парень дернулся в сторону выхода из гостиной, но в последний момент опомнился и провожаемый нервными взглядами своих друзей по несчастью пошел на экзекуцию. Вот так я проверила знания всех четверых. Заодно сама все вызубрила так, что ночью меня разбуди про тераторию без единой ошибки. Отпустив последнего, красного от переживаний зумия, Я задумчиво уставилась на Марко. «Интересно, у него-то как дела обстоят?» «Даже не думай», – покачал он из стороны в сторону указательным пальцем. «Уверен?» – скептически поджала я губы. «Может?» «Не может!» «Ну, Марко!» «Нет, рыжая!» – насмешливо фыркнул он. «Ну, пеняй на себя!» – рассмеялась я и повернулась к парням. «Травяной взвар будем пить или пойдем ужинать?» В общем, это я к чему? А к тому, что парни поняли, что лучше сразу все вызубрить и пересказать доброй и все понимающей Элечке. Не сопротивляться и не лениться, а то хуже будет. Добрая Элечка может стать злой Элечкой, и тогда страдают нервы окружающих. Она ведь оценки не ставит, а начинает выедать мозг. Сразу говорю... По всем предметам, кроме специализированных, в которых я по понятным причинам совсем не разбиралась, мальчики учились хорошо, ибо шансов учиться плохо у них не было.